Громадный родительский шкаф, такой же громадный буфет, темный весь в завитушках. Диван, раскладушка за шкафом, где теперь спал Стасик Новиков. Он как-то незаметно внедрился к Марине, жалуясь, что в общежитии слишком далеко ездить. Большой стол и подобранный на помойке книжный шкаф темного дерева, тоже в завитушках. О том, что эта обстановка плохая и ее надо бы сменить, Марина никогда не думала, и тем более, что трудно было представить, как физически можно выдворить эти вещи. Ни шкаф, ни буфет в дверь не пролезали. И как попали когда-то в комнату, уму непостижимо. Только приведя в гости Аню Воробьеву, Марина сообразила, что живет она не так уж роскошно, что мебель могла бы быть и получше, что порядка могло бы быть и побольше. Нет, Анечке ее жилье очень понравилось. Она вслух восторгалась им, даже захлопала в ладошки, только войдя в комнату. «Ой, настоящая мансарда! Какой блеск! Какой вид! Ой, полотенце с петушками, настоящее деревенское! Ой, какие салфеточки! Настоящий мещанский стиль! Кровать с шарами, ой, и шкаф, гей славяне Так она перечисляла все вещи в Марининой комнате, будто музейные экспонаты. но от ее слов они почему-то становились невзрачными и непригодными для жизни. Марине стало неловко из-за свою мебель, из-за запахи, доносившиеся из коридора, из-за звуки рояля, на котором соседский ребенок очень плохо играл гаммой. Ксана, которая разбиралась в Маринином хозяйстве лучше самой Марины, тут же убежала на кухню жарить мясо, и оттуда уже доносился ее громкий голос обсуждавший что то с соседками с которыми она мгновенно подружилась ты что сняла это помещение чтобы не жить с родителями спросила аня нет это моя комната родители получили однокомнатную квартиру а это осталось мне и что же раньше вы жили все трое в этой комнате не трое а четверо у меня еще есть сестра Анечка, будто бы не веря, вытаращилась на Марину. — А где же ты делала уроки, когда училась? — спросила она. — За обеденным столом. — И сестра? — И сестра. — Ты, наверное, плохо училась? — Нет, я хорошо училась. У меня в аттестате только две четверки. По тригонометрии и по черчению. В вопросах и Тони анечки Было что-то такое, что задевало достоинство Марины. Было ей неприятно, но на грубей тянечке она не решалась. Явились с кухни Ксана с Валей, принесли обед. Мясо, картошку, овощи. Они накрывали на стол, а Анечка все продолжала пытать Марину. Почему же ты, если так хорошо училась, не стала после школы поступать в институт? Я не хотела. Но в театральный-то ты, наверное, хотела. А откуда ты знаешь, что я не поступала в него раньше?» «Знаю», — твердо сказала Анечка. «Это что же выходит, Анечка уже интересовалась Марининым прошлым?» «Непонятный интерес. Ты что, до этого года даже не думала о театре?» «Я всегда любила театр. Но почему же ты все-таки не поступала?» «Я не была уверена, что я нужна театру. И сейчас не уверена». Это ты правильно. Кто может быть уверен в таких вещах? — А ты тоже в себе не уверена? — спросила Оксана. — Я другое дело. Опять что-то неприятное промелькнуло в ее тоне и улыбки. Это заметила даже Валя Ермакова, потому что она тут же примирительно защебетала. — Ай, брось ты, Аня. Ты ведь сама говорила, что ужасно волнуешься. Особенно из-за того, что с детства уважаешь Покровского, и твой папа с ним дружит. «Ну, вы видали?» — голосом зрелой тетки, отчитывающей ребенка, сказала Аня. «И после этого можно говорить о дамской дружбе? Продаст ни за что, ни про что. Хорошо, что я не доверил ей ничего серьезного». Глаза у Вали Ермаковой налились слезами. «Ань, ну зачем ты так? Ну что я такого сказала? Твоя непонятливость говорит о тупости». Марина наблюдала, как краснеет от бешенства Ксана, но почему-то молчит. Аня тоже взглянула на оксану и, будто изо всех сил желая вызвать Туна скандал, продолжала.